Тот вечер, раздосадованный Андре, допоздна бродил по улицам, продолжая мысленный спор своей возлюбленной. Ее позиция удивляла и возмущала ее. Взрослая девушка, Наталья была двумя годами старше андре а повторяет все за матерью, точно дитя, насмотрела старых фотографий, всех этих особняков в стиле модерн, беседок на обрывах и авто на деревянных колесах. Вбила себе в голову, вернуться на родину, какая родина! Ведь она же не чисто русская, а полукровка и отец француз. Да она же и несчастная Россия, эти альбомы с древними снимками, эти заумные и скучноватые книги русских писателей, эти печальные песни, называемые странным словом романс, этот проклятый мягкий знак в имени. негодование молодого человека не было предела, однако он прекрасно отдавал себе отчет в том,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 А так и не понял, разгадала она его тактику или нет, так и не узнал, любила ли она его. Наталия точно так же, как он ни разу ни словечком об этом не обмолвилась. И лишь однажды, ласково ероша его волосы, вдруг посмотрела ему в глаза и процитировала какое-то неизвестное Андреи стихотворение. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.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 Первое заговорила Наташа. Она украдкой взглянула на него и сказала нарочито весело. Но ведь это ничего не значит, правда? Мы по-прежнему останемся друзьями. Конечно, конечно, поспешил заверить он. Дружеский секс вполне нормальное и современное явление. Как-никак мы живем уже во второй половине двадцатого века. Просто в следующие разы мы все-таки обязательно будем пользоваться контрацептивами. Да, ты прав, это необходимо.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 Возможный недостаток опыта с лихвой компенсировался чувственностью и удивительным качеством, какой Анрея никогда больше ни до, ни после не встречал в женщинах, жаждой сделать его счастливым. Для нее это было не игрой на зрителя, демонстрацией, которая нередко встречается у продажных женщин и жен, давно охладевших, но стремящихся сохранить семью, а настоящей потребностью, искренним свойством ее натуры. Андре не уставал благодарить небеса, подарившей ему столь страстную и чуткую подругу. Некоторое время они оба были как в угаре, и только спустя где-то пару месяцев Андре стал замечать, что с его возлюбленной творит что-то неладное. Наташа сделалась печальной, задумчивой, у нее появилась привычка не с того ни с сего замолкать и надолго погружаться в себя. иногда даже не слыши и не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Расспросы молодого человека длительное время оставались без ответа. Но наконец девушка призналась, что она беременна. Тот разговор, состоявшийся в их любимом кафе-кондитерской на набережной Ааре, он запомнила всю жизнь. Наталья, как обычно, заказала кофе и песочное пирожное, но не притронулась ни к тому, ни к другому.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 «Помнишь, самый первый раз? Я думала, что тот день безопасный, а оказалось...» За столиком у окна повисла неловкая пауза. «И что ж ты будешь делать, Наташа?» — с тревогой спросил он. «Мы с мамой уже все решили. Я оставлю ребенка. Мама говорит, что первый аборт всегда вреден». После такого я уже, скорее всего, вообще никогда не смогла бы иметь детей. И потом разрешение на уезд мы должны получить уже в самое ближайшее время. Так что я повезу свою дочь из границу в животе контрабандой, а появится на свет она уже в России. Внутри у Анре все клокотало. Они с мамой видели уже все решили. Мнением отца ребенка никто даже не поинтересовался.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 Я бы хотела назвать ее Ольгой, но мама считает, что одинаковые имена в одной семье — дурная примета. Так что я сейчас колеблюсь между Марией и Екатериной. Тебе что больше нравится, Катя или Маша? Зачем ты об этом меня спрашиваешь? — не выдержал он. Она посмотрела на него и мягко накрыла ладонь его руку. Ты сердишься? Да, я понимаю, все так нелепо, так не по-людски, но я право не знаю, что делать и как все изменить».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 «Ну да, не делай круглый глаз. Что бы ты сказал?» Андре не ожидал такого поворота событий и в первую минуту действительно не нашелся, что ответить. Такая абсурдная мысль даже никогда не приходила ему в голову. «О, он, Андре Орелли, родившийся и выросший в Луган, студент Бернского университета, и вдруг уехать в варварскую Россию. Бред! Вот то ты и оно!»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 Он какое-то время еще страдал бы, но потом встретил другую женщину, влюбился бы с новой силой, и образ Натали потихоньку стерся бы из памяти. Но вышло по-другому. Отъезд откладывался. Русские власти требовали все новые и новые документы, выясняли, кто из родственников Наташи и матери остался жив, где похоронены умершие, чем и те, и другие занимались и занимаются.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 тебе мало в жизни трагедии, ты недостаточно переживал. Иоанн Ре сдерживал себя, старался пореже подходить к Танюше, как называли ее женщины, никогда не брал ее на руки и всегда навел выйти из комнат, когда Наташа собиралась перепельнать или покормить дочку. Его подруга, в которой проснулась любящая и заботливая мать, не понимала его и очень обижалась. Однажды Иоанн случайно Сам, того не желая, подслушал их разговор с Ольгой Петровной. Наташа жаловалась на его холодность и неунимание к девочке. В ответ на что мать уверяла ее, что она слишком многого хочет от мужчин, лишь такого молодого. Анре Орелли в то время было только двадцать два года. Впрочем, эти мудрые увещевания не помогли. Наташа продолжала отдаляться от Анре, переключив все внимание на ребенка, а он, в свою очередь, находил в ее поведении оправдание себе и подтверждение своим опасениям. Он стал все реже бывать у Алье, ссылаясь на занятия в университете.